Солдаты Челябинского Чернобыля В конце сентября 1957 года на одном из сверхсекретных объектов, располагавшемся в городе без названия, прогремел взрыв. Тайна скрывалась более 30 лет, и долгие годы об этом взрыве знали лишь те, кто находился в районе катастрофы. Теперь известный и название секретного города челябинск и предприятие на территории которого произошел взрыв комбинат маяк который был известен также под названием челябинск 40 затем первенницатомной промышленности стал называться челябинск 65 теперь он известен как город озерск озер вокруг города озерска действительно много Издавна эти красивейшие места принадлежали русским промышленникам Демидовым. Небольшие плавильные заводы давали отменную медь и чугун. Продукция демидовских заводов пользовалась огромным спросом далеко за пределами России. После Великой Отечественной войны в этих краях развернулась особо секретная стройка. Холодная война США требовала срочного создания атомной бомбы в противовес американской... научно-производственное объединение «Маяк» и стало первым в стране комплексом по наработке военного плутония. Успешное испытание советской атомной бомбы имело огромное военно-политическое значение. Оно буквально ошеломило администрацию американского президента Гарри Трумэна. А в 1949 году секретный объект дал уже и плутоний, Рассказывают, что капсулу с первыми граммами смертоносного элемента Курчатов вынес из реактора в собственных ладонях. О возможных последствиях облучения тогда, в сентябре 1957 года, было известно еще очень мало. Ученые терялись в догадках о причинах невидимой смерти. А от нее уже умирали солдаты и офицеры подразделений внутренних войск, охранявшие необычные предприятия. 7 октября 1957 года тогдашнему министру внутренних дел Дудорову поступило донесение «Авария представляет собой взрыв гремучего газа в специальном отстойнике. При этом в воздух было выброшено большое количество мельчайших радиоактивных частиц, которые находились в отстойнике. Из этих частиц образовалось облако, которое некоторое время держалось над местом взрыва». Поднявшийся вскоре ветер понес это облако в северо-восточном направлении. Впоследствии на месте взрыва и по пути следования облака выпало много мелких радиоактивных частиц, которые и загрязнили большую территорию как в зонах самого объекта, так и в Каслинском районе. Взрыв произошел из-за радиационного перегрева одной из емкостей для хранения жидких высокоактивных отходов. В течение семи лет от ядерных отходов избавлялись весьма простым способом. Их просто-напросто сбрасывали в реки Теча и Исеть. А потом еще два раза по семь лет отходы сбрасывались в озеро Карачай. Авторы книги «Тайна Сороковки», «Новоселов», «Толстиков» пишут, что 29 сентября 1957 года Был воскресный день, солнечный и очень теплый. Горожане занимались своими повседневными делами, многие из них находились на стадионе Химик. Там проходил футбольный матч за призовое место между двумя ведущими командами города. Примерно в 16 часов 30 минут раздался грохот взрыва в районе промплощадки. Далеко не все жители города обратили на него внимание, в то время на многих строящихся объектах. Мирные взрывы не были редкостью. Как рассказывают очевидцы, после взрыва поднялся столб дыма и пыли высотой до километра, который мерцал оранжево-красным светом. Это создавало иллюзию северного сияния. Так, почти за тридцать лет до Чернобыля произошла одна из серьезнейших аварий на химкомбинате «Маяк». В течение долгого времени все сведения о ней держались в глубокой тайне. Практически ничего не знали о ней и на Западе. Только в 1979 году в США была опубликована книга ученого-биолога и известного советского диссидента Медведева «Ядерная катастрофа на Урале», которая и рассказала о сентябрьской трагедии 1957 года. Однако и после выхода книги многие американские специалисты продолжали считать, что русские проводили испытания своего ядерного оружия на Новой Земле, и после этого радиоактивное облако опустилось именно на Южном Урале. Сейчас опубликовано немало брошюр и статей, посвященных созданию в нашей стране атомного производства. А тогда никто и не знал, что 20 миллионов кюри радиоактивных веществ вырвалось на волю. Восточно-Уральский радиоактивный след накрыл территорию в 250 квадратных километров с населением в 270 тысяч человек. 18 миллионов кюри, выброшенных из емкости, осталось на промплощадке, а около 2 миллионов кюри активности были подняты в воздух и подхвачены ветром. Радиоактивное облако покрыло многие объекты химкомбината «Маяк», реакторные заводы. Строившийся радиохимический завод, пожарную и воинскую части, полк военных строителей и лагерь заключенных. Всего в двух полках и лагере заключенных находилось около трех тысяч человек. Еще в это время прибыло молодое пополнение новобранцев из Москвы, 200 человек. Их расположили пока в свободной казарме, а на 30 сентября намечались занятия с молодыми солдатами. Когда раздался сильный взрыв, от ударной волны вылетели стекла из окон всех казарм и были сорваны выходные металлические ворота. Солдаты в первый момент выбежали на улицу, некоторые бросились к оружейному парку за оружием. Стоявший у въездных ворот часовой прыгнул в канализационный колодец и занял там оборонительную позицию. На месте, где находилось хранилище радиоактивных отходов, поднялся огромный столб пыли. который ветром был отнесен в сторону расположения полка. Вскоре густое, черно серо бурое облако нависло над казармами. Во время яркого солнечного дня наступила темнота. Состояние людей было ужасным. Очень беспокойно вели себя служебные собаки. Они выли, не умолкая ни на минуту. Птиц нигде не было видно. В первые часы после взрыва На головы людей падали довольно крупные радиоактивные частицы, и вообще выпадение радиоактивных веществ было очень интенсивным. Мелкие частицы в виде хлопьев продолжали падать и на следующий день. Как только радиоактивное облако накрыло военный городок, по телефону срочно вызвали дозиметристов. Замерив зараженность территории, они тут же объявили, что нужно немедленно эвакуировать людей. Предварительно Все военнослужащие прошли санитарную обработку в бане, горячей водой мылись по несколько часов, но такая обработка дала довольно слабый результат. На другой день началась эвакуация оружия и боеприпасов. Часть оружия была так сильно загрязнена, что его пришлось зарыть в одном из котлованов. Менее загрязненное оружие пытались отмыть. С его деревянных частей до белого цвета соскабливали стружку, а металлические части чистили песком и шкуркой, но полностью очистить не могли, а загрязненное оружие военно-оружейный склад не принимал. Так и несли службу некоторые солдаты с радиоактивно загрязненным оружием. Ширина ядерного языка, в котором преобладал Стронций-90, составляла 8-9 километров. сильным юго-западным ветром Облако разнеслось по лесам, полям и озерам Челябинской, Свердловской и Тюменской областей на площади тысячи квадратных километров. Из 23 окрестных деревень пришлось эвакуировать более 10 тысяч человек. В 1958 из сельскохозяйственного использования было изъято 59 тысяч гектаров Челябинской и 47 тысяч гектаров Свердловской областях. Только через два года началось вовлечение этих земель в оборот. В результате аварии облучению подверглись в общей сложности 124 тысячи человек. Весной 1963 года, как будто в дополнение ко всем этим бедам, в этих краях случилась засуха. Обычно мелководное заболоченное озеро Карачай пересохло, и образовавшаяся пыльная буря. увеличило число жертв восточно-уральского радиоактивного следа еще на 40 тысяч человек. Кыштымская трагедия, так именуют эту тройную катастрофу, взрыв, засуха, по своим последствиям намного превосходит Чернобыль.